Глава третья. Билет в один конец. Маркус перевел вопросительный взгляд на Ника, который, несмотря на появление папаши и его головорезов, был абсолютно спокоен. «Поторопись!» – снова прозвучал голос грузина. – Я не буду ждать до заката! «Мы выходим!» – крикнул в ответ Ник и, прикрывая Игорем, показался в дверях главного входа. Следом за ним нехотя вышел Маркус. Ему была не по душе сложившаяся ситуация, но он искренне верил, что Ник сможет вытащить их из этой передряги. Бродяга беглым взглядом окинул силы противника и остановился на низком коренастом грузине с пышными усами. В отличие от головорезов, которые предпочли спрятаться за бронежилетами, папаша выделялся будничной одеждой. Никакой защиты, только полосатая рубаха серые брюки, потертая кожаная куртка и кинжал за поясом. Он был из тех людей, кто уважал и помнил своих предков, а потому резал и колол своих врагов, как истинный джигит. В голове игрового гения замелькали разнообразные варианты батальной перестрелки. В своем подсознании он убивал и умирал уже сотни раз. С учетом своего местоположения, навыков напарника, количество врагов и патронов в обойме, Ник сделал вывод, что шансы выжить в этой перестрелке невысоки. 11% — таков был его вердикт. С такой вероятностью ему удастся прорваться через пули головорезов и взять папашу в заложники. Однако этот вариант был неприемлем, так как бродяга не получит того, зачем пришел, а лишь наживет себе новых врагов, когда их и так в избытке. «Что ты устроил?» — обратился к Нику папаша. «Неужели из-за игр совсем с мозгами разругался?» «Я не понимаю. Если хотел умереть, так шел бы прыгать под поезд, не мешал бы людям работать». «И почему все думают, что игры сводят с ума?» — возмутился Ник. «Говорят, они учат жестокости. Но на секунду их придумали сами люди». Играть в них — это то же самое, что соперничать и общаться с человеком, который их создал. «Чего ты там бормочешь? Ты по делу говори. Зачем напал на моих людей и сбил Игоря? Ты хоть понимаешь, что мне теперь придется с тобой сделать?» «Прости, я отвлекся. Ты весь в делах, воруешь узнать и заключаешь сделки с другими преступными группировками. Вот я и решил помочь тебе. Так сказать, избавиться от крыс на складе». «Видишь ли, я уже два раза купил у тебя партию котлет по 2,5 с миллиона за каждую, и все они оказались соевой подделкой, зеленым порошком с приправами, если быть точнее. Сам понимаешь мое разочарование. Хочешь сказать, я тебя обманул? Так получается». «Расскажи ему», — Ник приставил пистолет к виску Игоря. «Папаша, я знать не знаю, о чем говорит этот чокнутый», — наглаврал Игорь. Папашу он боялся куда больше, чем пистолета у своей головы. «Он нас развести пытается! Говорит, что товар был фуфлом и требует возврата денег!» «Я просил сказать правду, а не трепаться!» не ударил Игоря пистолетом по шее, от чего тот завалился на колени. «Видишь ли, в чем дело? Игорь обманул не только меня, но и тебя. Ведь если он не продал мясо мне, значит, он продал его кому-то другому!» а вырученные деньги, как настоящая крыса, положил себе в карман. «Это гребаная ложь!» — через боль проговорил Игорь. «Довольно. Я услышал достаточно». Терпение папаши уже было на исходе, о чем свидетельствовала рука на рукояти кинжала. камни сюда живо!» Через несколько минут папаши привели мужчину в замызганной фуражки и комбинезоне. Кладовщик был так напуган, что боялся смотреть ему в глаза. «Ты отвечаешь за приемы и отгрузку товара и мяса в частности?» — спросил его грузин. Мужик кивнул головой. «Получаешь за это достойную плату? На жизнь хватает?» Мужик снова кивнул. «Так поведай мне, что продали бродяги Нику. Мясо или сою?» Кладовщик оглянулся на Игоря. Ты на него не смотри, ты на меня смотри. Его судьба уже определена, твоя решается в эту секунду. Так что? Что вы отгрузили бродяги последние два раза?» По лицу кладовщика потек пот, его ноги задрожали от страха. Он хорошо осознавал, что происходит с теми, кто не оправдывает надежд папаши. «Я... я просто делал то, что мне велели. Вы ведь сами назначили Игоря главным» оправдывался мужик. «Хочешь сказать, я виноват в том, что вы подсунули клиенту фуфло и опорочили мое честное имя?» «Да это, сука с ним заодно!» выкрикнул Игорь. «Папаша, разве ты не видишь? Они сговорились и пытаются развести тебя на бабки. Бродяга хочет халявных котлет для своих спиногрызов, а вот этот занять мое место. Я на тебя уже 15 лет пошу. Неужели ты поверишь им, а не мне?» «Принесите банку и открывалку», — приказал папаша, и уже через минуту стеклянная банка тушенки была у него в руках. «Итак, подведем итоги. Работа на складе остановлена. Сделка с Якудза прервана. Мои люди искалечены. И тому виной бродяга Ник». Папаша одним движением открыл банку. «Но что важнее, у меня завелась голодная крыса». Сколько не дай, ей всегда будет мало. Надеюсь, теперь ты нажрешься сполна. Папаша протянул банку Игорю. Тот в ужасе посмотрел на плотно уложенную в нее человечину и отрицательно мотая головой, попятился назад. Двое крепких боевиков не дали Игорю уползти далеко и бросили его обратно к ногам папаши. «Жри! Жри все до последней крохи!» Ткнул ему банку в руки грузин и стал пристально наблюдать, как выполняется его приказ. «Я не буду этого делать», — со слезами на глазах проронил Игорь. «Не могу». «Жари, я сказал!» Папаша достал из-за пояса кинжал и приставил его к глотке предателя. Игорь понимал, что произойдет, когда банка опустеет, а потому тянул время как только мог. Он плакал, не желая умирать, и медленно жевал мясо. Папаша старательно готовил тушенку. На вкус она была просто изумительной. Сладковатой, чего становилось еще паршивее на душе. Как только мясо осталось на пару ложек, папаша схватил Игоря за волосы и грубыми движениями принялся отрезать ему голову. Кровь брызгала во все стороны и, падая на землю, смешивалась с дорожной пылью. Все, кроме Ника, с ужасом наблюдали, как дергаются ноги Игоря. После такой демонстрации еще лет 20 никто не посмеет украсть у папаши. «Что касается тебя?» – кровожадно посмотрел на бродягу папаша. «Я закрою глаза на твою выходку, так как ты мой лучший клиент. Но в следующий раз, когда ты решишь устроить пальбу на моей территории, без банки тушенки тебе не уйти. Что касается денег назад, ты их не получишь». «Сам понимаешь, ты искаличил моих людей, а за их лечение чем-то нужно платить». «И это все, что ты можешь мне предложить?» Без тени страха поинтересовался Ник. «А на что ты рассчитывал? Что я скажу тебе спасибо и дам все даром?» Папаша стряхнул кровь с кинжала и спрятал его в ножны. «Максимум, что могу предложить, это скидку на фрукты». Сейчас закончу сделку с якудзой, и мне отгрузят пару тонн отборных апельсинов. Идет. Я возьму все. Однако впредь попрошу проверять товар, чтобы, так сказать, мне не приходилось устраивать пальбу на твоей территории». «Ха!» — усмехнулся папаша. Ему нравился бродяга и его смелый настрой. «Договорились». Слушай, я все никак не пойму, зачем ты подался в эти игры. У тебя ведь хорошо получалось находить и убивать людей. Дело прибыльное, да и заказы на знать иногда попадаются. Тебе не понять, старик. Игры подарили мне свободу. Сделали меня тем, кто я есть. А чтобы выслеживать и убивать знать, мне не нужны вознаграждения и заказчик. И в скором времени ты поймешь, почему. Прошу меня простить. Хочу успеть к детям до обеда. Конечно, сейчас мои ребята загрузят товар в фуру и помчишься, как ветер по заснеженным горам Грузии. Папаша вместе с головорезами вернулся к своим делам, а грузчики принялись до отказа забивать фуру ящиками с апельсинами и холодильными камерами с котлетами. Весь товар обошелся Нику в 6 миллионов, что составило большую часть гонорара за победу в самом важном турнире столетия. Ник мечтал вырастить поколение детей, которые изменят порядки этого мира и свергнут монархов. Ради этой цели он был готов отдать не то что деньги, свою жизнь. Ник сел за руль КамАЗа и с помощью наручных часов настроил БМВ следовать за ним. Севший рядом Маркус выглядел взволнованно. «У тебя трясутся руки», — заметил Ник. «А ты как думаешь?» Только что на моих глазах типу отрезали голову. Черт, это тебе не игра, а реальная жизнь. Нас же могли прирезать и закатать по банкам. Но не закатали. Спасибо, что поехал со мной. Если бы пришлось вступить в бой, без тебя бы я не прорвался. Засунь в задницу свою благодарность и жми на газ. Я хочу как можно скорее убраться из этого места и напиться. А еще лучше завалиться в постель с Дианой. После такого стресса мне нужно выпустить пар. Съешь апельсинку. Это поможет отвлечься. Ник протянул Маркусу оранжевый фрукт. Камаз выпустил из выхлопной трубы черный дым и тронулся с места. Преодолел набережную с бедными районами и въехал в город. Коснувшись наручных часов, Ник включил забытую нынешними поколениями музыку. Это был Алексей Пономарёв с песней «А мы не ангелы, парень». Слова этой песни нравились Нику больше остальных. В ней он видел свое состояние. Ведь для того, чтобы построить рай, нужно пролить много крови. Неважно, насколько благие у вас намерения, ангелом вам уже не стать. Перед тем, как заехать на территорию фабрики, Ник сделал звонок управляющему а тот распорядился, чтобы охрана отключила камеру у заднего въезда и пустила КАМАЗ внутрь. Управляющий фабрикой был человеком осторожным, но очень жадным, а потому за энную сумму денег позволял бродяге проведовать и кормить детей. Новость о приезде бродяги быстро разлетелась среди них. Отбросив работу, они прильнули к окнам, за что получили оплеухи от надзирателей. По своей структуре фабрика походила на детскую колонию. Всюду камеры, стальные решетки и высокий забор с колючей проволокой. Вся жизнь изо дня в день была расписана по монотонному графику. В 7 утра подъем, в полвосьмого пробежка вокруг жилого комплекса, где детям приходилось спать подобно товару, рассортированному по полкам. Ни единого сантиметра лишнего пространства. В 8 завтрак из безвкусного зеленого порошка, разбавленного водой, С 9 до самого вечера работа в цеху. Часы напролет. Без права на отдых, дети делали те или иные изделия. Выполнил работу плохо или отлынивал от нее. Получи резиновой дубинкой по спине. Нарушал порядок? Попытался сбежать, получил резиновой дубинкой по спине. В общем, дети, которых отдали за погашение долгов, были собственностью компании и до определенной выработки в размере долго не могли покинуть фабрику. И таких организаций по городу были сотни, отчего еще сильнее росла безработица, и еще сильнее люди утопали в долгах. За свои победы в турнирах, участие в бета-тестах и съемке в рекламе бродяга Ник получал бешеные деньги, но даже их не хватало, чтобы выкупить детям свободу. Так он и ездил по всему городу, кормил детей, давал им надежду и, что самое главное, образование. Кроме натуральных продуктов, Ник привозил на фабрике учебники и за немалую сумму выкупал время, в которое дети могли по ним учиться. «В этом мире нет справедливости», — обратился к детям бродяга, пока те с аппетитом ели гречку с котлетами. «Но это не значит, что вы должны смириться со своей участью и быть рабами в чужой системе». Это значит, что все может измениться. Богатый может стать бедным, а бедный богатым. Но как вырваться из оков, которыми сковало вас знать? Нужно учиться, ведь знание – это сила, способная менять мир. Когда-нибудь вы выйдете из этой фабрики свободными людьми, и что вы станете делать потом? Работать на полях? Мыть унитазы в торговом центре? Или попытаетесь взять судьбу в свои руки и изменить этот мир? Все зависит от того, как вы проведете подаренное мною время. Вы можете проваляться на полке, посчитать ворон или облака. Но я советую вам учиться. Учиться и еще раз учиться, как завещал когда-то Ленин. Это кто такой? Спросил один из детей. Пока Ник рассказывал детям историю, Маркус листал новости на своих часах и наткнулся на статью, от которой у него подскочило давление и закружилась голова. Он обновил страницу, порылся на других сайтах, но и там было написано то же самое. «Ник! Ник!» — судорожно позвал Маркус, не отрываясь от голографического изображения над часами. «Чего тебе?» — нехотя отвлекся, Ник и подошел к другу. «Нашел эпический предмет или игру новую выпустили?» «Ну ты и паскуда!» Зло посмотрел на него Маркус. «И когда ты собирался мне об этом сказать?» «О чем?» «Об этом!» Маркус ткнул Нику в нос голограмму с наручных часов. «С каких пор бродяга считается наследником королевского рода и претендентом в борьбе за мировую власть?» «Так ты все это время мне лапшу на уши вешал? Давай сделаем мир лучше, свергнем старые порядки. То-то, я думаю, ты какой-то странный». Словно не с этой планеты. Так, для начала давай ты успокоишься. Ник влез в новостную ленту через свои часы. Здесь явно какая-то ошибка. Обычный фейк, да и только. Ты мне про фейки тут не втирай. Я уже все сайты облазил. Везде одно и то же. Даже на официальном сайте и твое имя среди участников турнира. Вот, ты только полюбуйся. Бродяга Ник оказался потомком древнего рода и внес вклад в размере 100 миллиардов рублей за участие в битве за мировое господство. «Да приди ты в себя», — тряхнул его Ник. «Мы знаем друг друга больше десяти лет. Я вырос на этой фабрике. О каком потомке знатного рода может идти речь? Я такой же простой человек, как и ты. Играю немного лучше, но короны на голове не ношу». «Тогда как ты объяснишь эту новость?» «Никак». Не знаю, кто внес за меня такую сумму, но он меня конкретно подставил. Хочешь сказать, что для тебя это такая же неожиданность, как и для мира? Я хочу сказать, что узнать и раньше было полно поводов избавиться от меня. Но теперь они будут действовать намного решительнее. Знать не позволит простолюдину соревноваться с ними, а уж тем более получить власть над миром. Верно, осознал всю серьезность происходящего Маркус. Они пойдут на все, чтобы не дать тебе добраться до Железного острова. Новость появилась все сети час назад. Скорее всего, меня уже ищут. Сделаем так. Я отправлюсь на Железный остров, а ты возьмешь Диану и уедешь в противоположном направлении. Уверен, они попытаются добраться до каждого, кто связан со мной. На их месте я бы поступил именно так. Ты рехнулся? Зачем тебе на остров? Они ведь будут тебя там поджидать. Железный остров — независимая территория. Он не принадлежит никому из знати. Главное — пересечь границу. Кто-то подделал документы и оплатил мое участие в турнире. Нельзя упускать такой шанс. Я читал, что в игре, которую создал искусственный интеллект, игроки смогут убивать друг друга по-настоящему. Я говорил тебе это сотни раз и скажу снова. Брось ты эту затею. Убив кого-то из королей, ты ничего не решишь. Люди сами довели наше общество до такого состояния, а монархи лишь воспользовались этим. Я тоже ненавижу этих напыщенных лордов и королей. Но это не они напиваются до беспамятства и избивают Джон. Это не они бросают мусор посреди улицы и ссут в подъездах. Вот именно. Узнать и есть все, чтобы это изменить. Но вместо этого они лишь подливают бензина в огонь. Я для себя уже все решил. Раз мой навык красноречивости тебя не убедил, значит, остается лишь пожелать тебе удачи, дружище. Спасибо, Маркус. Ты лучший напарник и саппорт, с которым мне приходилось играть. Нужно как можно скорее покинуть фабрику, чтобы полиция не нагрянула сюда. Используя пожарную лестницу, Ники и Маркус спустились к гаражам. Так как БМВ было зарегистрировано на бродягу и знать его уже отслеживала Ник поставил машину на автопилот и назначил конечной точкой маршрута свой дом, куда, естественно, не собирался. Через 15 минут следом за БМВ из гаража фабрики выехал КАМАЗ. Маркус сидел за рулем, а Ник затаился в кузове, чтобы поисковые системы и камеры его не обнаружили. Раздался вой сирен, Два полицейских джипа быстро перекрыли наружные ворота фабрики. В 22 веке полиция подчинялась непосредственно к королю, которому принадлежал город. Выскочив из машин, полицейские открыли огонь из тяжелых винтовок по движущемуся на них Камазу. Маркусу пришлось маневрировать. Тяжелая пуля пробила двигатель, и, залетев в салон, впилась ему в живот. Маркус резко вывернул руль и дал по тормозам. Массивный кузов, словно хвост ящера, разбил ворота и снес джипы. Распахнув двери, Ник наградил полицейских свинцовыми пулями. На этот раз он стрелял на убой. Выскочив из дула под давлением пылающего пороха и порвав воздух на лоскуты, пуля вошла полицейскому в лицо. Еще несколько таких выстрелов, и количество живых противников упало до нуля. Звук сирен заполонил улицы и стал приближаться к фабрике с разных сторон. Ник поспешил вытащить раненого Маркуса из кабины и оттащить его обратно к фабрике. Ее высокие стены с колючей проволокой должны были временно сдержать противника. «Кажется, я получил критический урон», — разглядывая кровь на руке, произнес Маркус. «Нужна аптечка. Быстро теряю здоровье». «Сейчас, дружище, я принесу», — поддерживал разговор и осматривал рану Ник. Ты главное, держи под прицелом ту крышу и ни в коем случае не закрывай глаза. Снайперы могут появиться с минуты на минуту, а я что-нибудь придумаю. Рорванув обратно к Камазу за аптечкой, бродяга встретил группу спецназа. Вооруженные скорострельными автоматами боевики были экипированы современными жилетами и шлемами, но пулям бродяги это не помешало их умертвить. Мелькнув между помятых джипов, словно призрак, ник сделал несколько выстрелов. Свинцовые пули нашли лазейку меж пластин и поставили цель на колени, а следом залетели под мышку. Двое упали замертво. Полетела граната. Не разбрасываясь патронами, Ник сбил ее камнем, и та взорвалась в двух метрах от полиции. Вооружившись тяжелой винтовкой, бродяга заставил группу спецназа растянуться на асфальте в собственной крови. Ник идеально подбирал момент, чтобы выглянуть из укрытия и произвести выстрел однако до аптечки добраться ему не удалось. С каждой минутой машин прибывало все больше. С трудом держа глаза открытыми, Маркус выстрелил и убил снайпера, который высунулся из кабины вертолета. Шум винта заглушил громкий гул. Он быстро нарастал и через секунду оказался истребителем, который вместе с тенью накрыл фабрику боеголовкой. Прозвучал глушительный взрыв, все содрогнулось, оранжевое пламя пронеслось по этажам, разбилось стекла, а следом за ними обрушила кирпичные стены. Кто-то из знати не пожалел средств, чтобы избавиться от простолюдина. Здание с двумя тысячами детей в мгновение обратилось пепелищем. Ника переполнили эмоции. Голос разума исчез из его сознания, остался лишь жаждущий крови игрок. Он выскочил из укрытия и на бегу опустошил обойму. Поймал автомат убитого им бойца и, прикрываясь мертвым телом, принялся расстреливать спецназ, в основном выбирая целью тех, у кого есть гранаты. Пуленика скользнула по воздуху и ударила снайпера по шлему. Впервые за свою жизнь он был доверен до отчаяния, отчего и промахнулся. Дети, которым он хотел дать светлое будущее, погибли, а его лучшего друга накрыла обломками. Его способность быстро реагировать и принимать решения притупилась. В одиночку сдерживать наплыв такого количества врагов он уже не мог. Несколько пуль пробили спину бродяги близко к позвоночнику, отчего он потерял способность двигаться и упал. Из последних сил Ник пытался взять тело под контроль и сделать хотя бы еще один выстрел, но оно уже не слушалось. Ник ударился лицом об асфальт и услышал среди выстрелов и треска пылающего здания музыку. Она доносилась из покрытого дырами от пуль КамАЗа. Грустный голос под неспешную музыку напевал песню «Серебро» группы Би-2.